А что если я дома трезвою сидел бы? Было бы полдвенадцатого, столь, по их! В детских лагерях отдыха очень не любят, когда дети купаются в открытых водоемах. Каждый раз одного ребенка не хватает. Вот. Ну хоть плать не хватает каждый раз одного, и всё. Ну а даже вдруг лишний ребенок из воды лишний. Воспитатели его всё лето в отдельном домике дерзали, про запас В августе, кстати, пригодился Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, зелёная тропа Летняя пора, небо синепа, -по, нам дана Там там Летняя пора, нам не зря дана Солнце и вода, От комиссии в инкомате невропатолог спрашивает призывника. Сотрясения мозга были? Да. лежали? на швальте. <свят> <свят> Рубрика это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит она понимает, что второго такого дурака она не найдет. Муся, муся, муся, муся. 14 февраля ⁇ День влюбленных. 1 апреля ⁇ День дураков. А 8 марта ⁇ День влюбленных дураков.